12 часов 15 минут. Неожиданно, сам не понимаю почему, Камиль задумывается то ли о банде, то ли о провокации комиссара Мишар. Впрочем, ничего серьезного. В помощь ему дали все того же полицейского, которого он встретил в пассаже Монье. Тощий тип с темными кругами под глазами кажется ожившим мертвецом. Будь Камиль суеверен, но видел бы в этом плохое предзнаменование. Да он и суеверен. Готов творить всякие заклинания, он боится дурных знаков и, увидев перед дверью Аниной палати этого мертвеца, с трудом сохранил спокойствие. Полицейский прикладывает указательный палец к виску в знак приветствия, которое Камиль прерывает на наполовину. «Верховен?» — говорит он. «Майор!» — тем не менее завершает свое приветствие полицейский, протягивая Камилю холодную костлявую руку. «Метр восемьдесят три» — оценивает его рост Камиль. Не только высокий, но и организованный. Уже принес из приемного покоя в коридор самый лучший стул. Рядом со стулом, у стены небольшой пакет цвета морской волны. Наверное, жена приготовила сэндвич и термос. Но главное, Камиль чувствует запах табака. Будет сейчас восемь вечера, он его мгновенно бы выкинул за дверь. Еще бы. Первая сигарета убийцы из засады намечает себе маршрут следования. Расписывает его по минутам. Вторая сигарета, он хронометрирует. Сколько времени полицейский отсутствует? Третий преступник позволяет стражу порядка удалиться, поднимается в палату и убивает Анну выстрелом из винтовки. Камилю сюда отправили полицейского самого большого роста, на возможно, и самого большого идиотизма. Но пока ничего страшного. Камиль не может поверить, что убийца так быстро вернулся, да еще днем. А вот ночь будет беспокойной. Но посмотрим. тем не менее сообщает вы не должны отсюда никуда уходить ясно в какие проблемы майор отвечает полицейский с энтузиазмом задумаешься тут услышав подобный ответ 12 часов сорок минут на другом конце коридора есть небольшой зал ожидания куда никто никогда не ходит он очень плохо расположен непонятно кого вообще там можно ждать. Его хотели переоборудовать в кабинет, но это запрещено, объясняет Флоранс. Медсестра, желающая целовать жизнь в засос. Вроде бы существуют некие нормы, и их нужно соблюдать даже тогда, когда это бесполезно. Так положено. Европейские нормы. Ну и персонал начал складывать здесь всякие коробки. Ужасно не хватает места. Когда сообщают, что намечается обход пожарных, все это барахло сгружают на тележки и везут в подвал, а потом возвращают на место. Пожарные удовлетворены и ставят на формуляре нужную печать. Камиль отодвигает два штабеля коробок из-под перевязочного материала и вытаскивает два стула. Усевшись за низенький столик, Камиль обсуждает сложившуюся ситуацию с Луи. Темно-серый костюм, белая рубашка, обувь – все по размеру. Луи – единственная в уголовной полиции, кто носит на себе собственную годовую зарплату. Луи ставит верховена в известность о ходе расследований. Немецкая туристка действительно покончила с собой. Автомобилист с ножом идентифицирован. Он в бегах, но его схватят через несколько дней. 71 убийца в качестве мотива своего преступления назвал ревность. Камиль отделывается от рутинных дел, и они возвращаются к тому, что их занимает. Если мадам Форестия подтвердит, что это Афнер, начинает Луи, но она может его и не опознать, обрывает его Камиль, что вовсе не означает, что это не он. Луи незаметно вздыхает. Подобная нервозность не характерна для шефа. Что-то тут все-таки не так. Но попробуй объясни Верховену, что все поняли, в чем дело. Конечно, соглашается Луи. Даже если она его не опознает, это все равно может быть Афнер. Вот только его нигде нет. Я связался с коллегами, которые занимались январскими налетами. И они, между прочим, спрашивают, почему, собственно, не они занимаются этим делом. Камиль может перед собой рукой. Какое их дело? Никто не знает, где он был с января. слухи ходили разные, говорили, что за границей или на Лазурном берегу, с убийством на руках, да еще в конце карьеры понятно, что он скрывается. Но, похоже, даже его ближайшее окружение не знает. Похоже? Да, я тоже сомневаюсь. Кто-то же должен быть в курсе столь неожиданного исчезновения. Тем более удивительно, такое неожиданное возвращение. мы предполагали он будет отсиживаться. Выяснили, кто навел? По этому вопросу никаких сведений. Налеты на магазины случаются каждый день. Но когда куш действительно стоит потенциальных сложностей, профессионалы идут на дело, только будучи совершенно уверены. А значит, источник информации первое, чем интересуется полиция. Именно отсюда дело начинает раскручиваться. Что же до пассажа Монье, то опоздавшая продавщица вне подозрений. И здесь, конечно, возникают вопросы. Спросим мадам Форессье, что она делала в пассаже мане говорит Камиль. Вопрос будет скорее формальным, потому что на самом деле ответа он не подразумевает. Камиль его задаст, потому что должен задать, потому что в другой ситуации он бы его задал, вот и все. Он никогда вниникал в расписании Аниной жизни, в какие дни она в Париже, в какие нет. Он с трудом может припомнить, куда она ездила, с кем встречалась. Ему было достаточно знать, будет она дома сегодня вечером или завтра. Что касалось послезавтра, то тут уж полная неизвестность. Итак, Луи Мариани очень хороший полицейский. Организованный, умный, гораздо образованнее, чем необходимо, сообразнительный и... и недоверчивый. Важнейшее качество для полицейского. Например, когда дивизионный комиссар Мишар сомневается, что Афнер был в больнице и заходил в палату Анны со своей винтовкой, она лишь выражает сомнениям. Но когда спрашивает Камиля, почему он валандается и требует от него дневной доклад, она выражает недоверие. А когда Камиль спрашивает себя, видела ли Анна только лицо налетчика или что-то еще, он выражает недоверие. И когда Луи начинает задавать вопросы о женщине, которая оказалась жертвой при налете, то его интересует причина, по которой она оказалась в этом месте, именно в это время, в тот день, когда она должна была быть на работе. В час открытия магазинов, то есть когда практически не было ни других прохожих, ни других клиентов, кроме нее. Он мог бы задать все свои вопросы ей, но совершенно необъяснимым образом допрашивать женщину всегда его шеф. И можно даже подумать, что все это не случайно. Итак, Луи ее не допрашивал, он сделал по-другому. Камиль обозначил задачу, и когда все формальности выполнены, и он готовится перейти к следующему пункту, Луи жестом прерывает его, наклоняется и спокойно начинает рыться у себя в сумке. Вынимает откуда-то какой-то документ. С недавних пор Луи требуются очки для чтения. Обычно, думает Камиль, дальнозоркость проявляется не так рано. Впрочем, сколько же Луи лет? Ситуация такая, как если бы у Камиля был сын, а он не сразу мог бы вспомнить, сколько тому лет. Камиль спрашивает Луи о возрасте раза три в год. Документ является ксероксом бланка ювелирного магазина «Де Фоссе». Камиль тоже вынимает очки и читает «Анна Форестье». Это копия заказа часов в категории «люкс» стоимостью 800 евро. Мадам Форестье шла забирать заказ, сделанный 10 днями ранее. Ювелирный магазин просил отсрочку, чтобы выполнить гравировку. Текст указан на квитанции. написан крупными прописными буквами. Жалко, если на, на столь дорогом подарке будет допущена орфографическая ошибка в имени. Может себе представить реакцию клиента. Ее попросили даже собственноручно написать имя, чтобы избежать разногласий в случае недоразумения. На квитанции крупная буква Аниного почерка. Имя, которое нужно выгравировать на задней крышке часов, Камиль. Молчание. Мужчины снимают очки. Этот синхронный жест только подчеркивает неловкость. Камиль, опустив глаза, слегка подталкивает ксерокс в сторону своего заместителя. «Это подруга». Луи кивает. «Подруга. Согласен. Родственница». «Родственница. Тоже хорошо». Луи понимает, то он что-то упустил. Какие-то эпизоды в жизни Верховена. И тут же соображает, что облажался. Он не знает, что происходило после Ирэна. А с ее смертью прошло четыре года. Они были хорошо знакомы, симпатизировали друг другу. И Рен называла его «мой маленький Луи», и своими расспросами о сексуальной жизни заставляла его краснеть до корней волос. Потом, после гибели Рен, была клиника, где он регулярно навещал Камиля, до тех пор, пока тот не сказал ему, что хочет побыть один. Потом они изредка встречались, и много месяцев спустя... потребовалось вмешательство дивизионного комиссара легана чтобы Камиль вернулся, чтобы его заставили, принудили вернуться на сложные дела. Убийство, похищение, незаконное лишение свободы, покушение. Луи попросили работать с ним. Луи не знает, как Камиль распорядился своей жизнью в период между клиникой и сегодняшним днем. Однако у такого организованного человека, как Верховен, появление женщины должно было бы заявить о себе множеством признаков. Еле заметными изменениями в поведении, в повседневном расписании Во всем том, к чему Луи обычно очень восприимчив Он же ничего не увидел, ничего не заметил Вплоть до сегодняшнего дня он сказал бы, что женщины появлялись в жизни верховены случайно Потому что невозможно было бы не заметить сильное любовное чувство в жизни вдовца с депрессивным фоном Однако же сегодняшнее возбуждение, нервозность, здесь что-то не так А что? Луи никак не мог понять. Луи смотрит на лежащие на столе очки, как будто они могут помочь ему разобраться. Итак, у Камиля есть близкая подруга. Ее зовут Анна Форрестье. Камиль откашливается. «Э, я прошу тебя не вписывать это в дело, Луи. Я сижу в нем по горло, и мне не нужно напоминать, что я действую против правил. Оно касается только меня, и тебе не нужно делить со мной такую ответственность. Он внимательно смотрит на помощника. «Я только прошу тебя немного времени, Луи. Пауза. Я должен очень быстро закончить это дело, прежде чем Мишар узнает, что я ей соврал, чтобы самому расследовать дело, касающееся близкого мне человека. Если мы быстро возьмем этих типов, все останется в прошлом. По крайней мере, можно будет договориться, но в противном случае, если все затянется и меня возьмут с поличным, она устроит настоящее избиение младенцев». и у тебя нет ни одной причины лезть в это дело». Луи задумчиво оглядывается по сторонам. Он вроде бы отсутствует или ждет, например, слугу, чтобы отдать распоряжение. В конце концов он печально улыбается и указывает на ксерокс. «Что нам толку от такой бумажки?» — говорит он тоном человека, который надеялся на счастливую находку и оказался очень разочарован. «Разве нет, Камиль?» Имя очень распространенное. Неизвестно даже о мужчине или о женщине идет речь. Майор молчит, и Луи задает вопрос. «Что вы хотите, чтобы я с этим сделал?» Поправляет узел своего галстука и откидывает прядь левой рукой. Луи встает. Ксерксквитанция остается на столе. камель комкает его и сует в карман.